Глава 10. Санкт-Петербург. 1895 год. Брат Волыховый, такой же белёсый и невзрачный, как сестрица, встретившись с Марией на Невском подвёз её к внушительному дому на Литейном, и они поднялись на пятый этаж в квартиру Мирежковского и Гиппиус. На удивление Торновской дверь оказалась открытой, и они беспрепятственно вошли в святая святых поэзии. Спутник провёл её в большую модно обставленную гостиную, полную оживлённо разговаривающих мужчин. Возле окна на софе полулежала рыжеволосая голубоглазая женщина, одетая в строгий мужской костюм. Увидев гостей, она скорчила гримасу и навела на них ларнет. А, это вы, Жорж. Красавица едва улыбнулась, узнав брата Волоховой. Судя по всему, она была очень близарука. Что за прелестное создание рядом с вами? Её тонкая и изящная рука потянулась к высокой прическе и вынула шпильки. Волосы тяжёлыми волнами упали Зинаиде на плечи, и она, взяв черепаховый гребень, стала медленно и томно их расчёсывать. «Это молодая поэтесса из Киева», — представил мужчина Тарновского. «Мечтает познакомиться с вами». Рука Зинаиды, плававшая по золотистым волосам, на мгновение замерла. Вот как? И какие же стихи мы пишем? Торновская сделала реверанс. Мои стихи не могут сравниться с вашими. Я пришла, чтобы увидеть вас. Я так много о вас слышала. Её заискивающий тон понравился Гепиус. Она любила лесть. Вы такая же рыжеволосая, как я. Тонкие губы сложились в улыбку. «Так и быть, я познакомлю вас с моими гостями, а потом вы почитаете мне свои стихи». Мария собиралась запротестовать. Она не считала, что ее произведения заслуживают внимания, но Гиппиус подняла указательный палец, как бы приказывая молчать. «Кроме меня их никто не услышит». Слово Антона Крайнего. Тарновская знала, что под этим псевдонимом Зинаида писала фельетоны и статьи. «Как вам будет угодно?» Она слегка наклонила голову. Гиппиус встала с Софы и, взяв Марию под руку, подвела к невзрачному мужчине маленького роста с худой в полы грудью, черными влажными глазами и вздыбленной редкой бороденкой. «Познакомьтесь, дорогая, будете рассказывать о нас в Киеве. Это мой муж Мережковский». Дмитрий Сергеевич надменно кивнул и повернулся к худому мужчине с желтоватым лицом. Я всегда говорил, что с помощью символа можно познавать действительность. Он разговаривает с Валерием Брюсовым, пояснил Гиппиус. Вы слышали о символизме? Мой муж последовательно изложил все его особенности в своих лекциях. По его мнению, символизм способен возродить культуру, продолжить традиции XIX века. Видимо, по этой са седлала любимого конька. Она стала подробно объяснять Марии, как нужно писать стихи, но молодая женщина её не слушала. Полузакрыв глаза, она думала, что воле судьбы попала в волшебный мир литературы и познакомилась с лучшими людьми своего времени. Она не заметила, как Дмитрий Сергеевич, теребя свою взлохмаченную бородку, встал, явно собираясь прочесть что-то своё, И только звуки его голоса вернули ее в реальность. С усилием тяжким и бесплодным Я цепь любви хочу разбить. О, если б вновь мне быть свободным! О, если б мог я не любить! Душа полна стыда и страха, Влочится в прахе и крови. Очисти душу мне от праха, И избавь, о Боже, от любви. О, жель, непобедима жалость. Напрасно бога я молю. Всё безнадёжние, усталость, всё бесконечное люблю. И нет свободы, нет прощенья. Мы все рабами рождены, мы все на смерть и на мученья, и на любовь обречены. Закончив он театрально поклонился и снова сел рядом с Брюсовым. «Прелестно!» — прошептала Тарновская, поражённая музыкальностью стихотворения. Она подумала, что, вероятно, в нём был глубокий смысл, который ей не удалось постичь. «Гений!» «Ваш муж — гений!» Гиппиус высокомерно посмотрела на гостью. «Почитайте-ка свои стихи, дорогая!» — надменно проговорила она, укоряя себя за то, что сразу не уделила внимания творчеству этой молодой особы. как было принято в её салоне. Торновская смущавалась. Позвольте, мне неловко, и я не смогу. Мария подумала, что едкая и извитительная Зинаида высмеет её произведение, и литературная богема навсегда отвергнет жену богача Торновского. Я прошу позволения сделать это в следующий раз, робко промолвила молодая женщина в теребя пуговицу серого платья. Гиппи устряхнула золотистыми волосами. Что ж, ваше дело. Давайте договоримся, что вы пришлёте мне свои стихи по почте. Я почитаю и обязательно напишу вам, стоит ли заниматься литературой. Мария поклонилась этой необыкновенной даме. Я так и сделаю. Она засобиралась в гостиницу, и Гиппи, сопроводив гостью до дверей, довольно равнодушно с ней простилась. Мария быстро сбежала по большой мраморной лестнице и, оказавшись на улице, с удовольствием вдохнула свежий вечерний воздух. Муж, как верный паш, ждал ее у подъезда и, подхватив под руку, потащил в экипаж, предусмотрительно нанятый еще час назад. «По дороге расскажешь, как тебя приняли. Его маленькие глаза загорелись необычным блеском. Такое всегда бывало, когда речь заходила о хорошей гулянке». А сейчас едем в ресторан Бареля. В Олохово нас там ждут. Ох, и повеселимся. Мария слегка кивнула, не выразив радости. Она ещё находилась под впечатлением поэтического салона Гиппиус. Разбитный извозчик довёз молодых до большой морской и высадил возле дома, на первом этаже которого располагался один из самых модных ресторанов Петербурга. Расплатившись с возщиком и щедро добавив ему на чай, Василий повёл Марию внутрь. Её поразило великолепие огромного зала: белоснежные скатерти, тяжёлые синие бархатные занавеси на высоких окнах. Юрки и официанты, все как один смогла и черноволосые, сновали между столиками, разнося подносы, наполненные едой. Пахло так аппетитно, что Мария почувствовала голод. Чита Волоховых, занявшая стол у окна, махала им руками. «Идите сюда!» Василий почти подбежал к ним. Его переполняло желание как следует покутить в знаменитом ресторане. «Садитесь!» Тощий как палка Пётр Волохов щелчком подозвал официанта. «Нам десять бутылок шампанского, любезнейший рябчиков и трюфеля!» Тарновский замотал головы, выражая несогласие. «Десять бутылок?» Это смешно, Петя. Ну-ка, тащи два ящика шампанского и самую дорогую закуску, да побольше. Разгуляемся сегодня, хихикнула Дарья Волухова, которую Мария при себе обозвала мышью. Она была маленькой, бесцветной, с острым личиком. Не мешало бы немного подбавить веселья. Дарья достала из кожаной сумочки пудреницу, открыла её. Но к удивлению Марии, не припудрила острый носик, а вытащив немного какого-то белого порошка, поднесла его поочерёдно к каждой ноздре и сделала глубокий вдох. Что это? Торновская заметила, как зрачки женщины расширились, глаза заблестели, а бледные щёки порозовели. Это кокаин, Дарья любезно передвинула к ней пудреницу. Хочешь? Попробуй. В конце концов, жизнь дана для того, чтобы пробовать разные удовольствия, подумала Мария и взяла щепотку. Она обвела глазами зал, будто соображая, где находится, и, взглянув на своего мужа, вдруг громко захохотала. Где этот официант, еле выговорила она между приступами хохота. Почему не несёт шампанское? Сегодня мы гуляем с размахом. Чернявый официант уже бежал с огромным подносом, на котором матово блестя румяными бочками лежал поросёнок с хреном. Мария, дурачась, воткнула вилку в спину поросёнка и снова захохотала. Официант разделал его, разложил куски по тарелкам, а потом, откупорив бутылку шампанского, наполнил бокалы. "Ойди, Махмудка", зарал Пётр, отталкивая официанта. "Ты никогда не научишься открывать этот божественный напиток". Он повернулся к Марии, почти не соображавшей, где она находится. С недавних пор в официанты стали набирать татар. Дескать, они мусульмане, не пьющие. И что с того, что не пьющие, бутылку по-человечески не откроют. Пётр потянулся за бутылкой, перегнувшись через колени Торновского, и чуть не упал, вызвав приступ неуёмного веселья. Где ты успел набраться? Василий гримасничал веселя компании ещё больше. Ты никуда не годишься, брат. Пётр всё-таки добрался до бутылки и открыл её с особым, как он уверял, шиком. Пробка взлетела вверх и едва не достала потолка. А потом, ринувшись вниз, упала в декольте Марии, которая ничуть не сконфузившись, достала её и швырнула в басюка, попав по гладкому лбу. Супруг этого не заметил. Он осушал первый стакан с жадностью давно пьющего человека. Пётр и Дарья не отставали от него. Мария тоже опрокинула в себя шампанское, отметив, что энергии прибавилось. Ей захотелось вскочить, растермашить всех присутствующих, залезть на стол и сплясать польку. "Ещё, ещё!" завопила она так истошно, что мужчина приличного вида, сидевший за соседним столиком, все как один обернулись и посмотрели на неё. "Я хочу напиться. Я хочу быть совершенно пьяной". Торновский не заметили, как опустил ящик с шампанским. Татарин-официант тащил другое, и снова Волохов под громкий хохот откупоривал бутылки. Мария, всегда следившая за талией, съела всё, что было в тарелке. Шикарные блюда сменяли одно другое. За поросенком последовали рябчики, за рябчиками котлеты. Жирную и обильную закуску запивали шампанским, лившимся в бокалы без меры. А потом женщины, разгорячённые наркотиком и спиртным, Выскочили на середину зала и принялись лихо отплясывать под музыку. Компания веселилась и гуляла до утра. Когда забрезжил рассвет, и официанты стали намекать, что время веселья вышло, Торновский попытался встать из-за стола, но непослушные ноги подкосились, и он рухнул на пол. Волыхов дёрнулся, чтобы приподнять его, но ничего не получилось. Приятели лёг рядом с ним. Прибежавшие офицеры кое-как привели Василия в чувство, и он, протирая глаза, признался: "Ничего не вижу, всё плывёт, не дойду до экипажа. Пётр, ты здесь?" Волохов кивнул и икнул. Его состояние тоже оставляло желать лучшего. Торновский вытащил из кармана бумажник и протянул ему: "Возьми все кредитки и раскидай их по пути к экипажу. По ним я найду дорогу". Пётр снова икнул, заставил себя встать и, сунув руку в карман пиджака Торновского, достал изрядно похудевший бумажник. Его нисколько не удивила просьба приятеля. Он, подумав лишь о том, хватит ли банковских билетов, и зачерпнув горсть, кредита кинул их на пол. Ценные бумажки плавно спикировали на красный ковёр. Василий заморгал, поднялся и, пошатываясь, хватаясь за столы, сделал несколько нетвёрдых шагов. Замахал руками, словно ветряная мельница, но удержался. Женщины рассмеялись, выхватили бумажник из слабых рук Волохова и бросились к выходу, раскидывая купюры. Василий не ошибся. Деньги помогли ему найти дорогу. Наступив на последний банковский билет, он рухнул в экипаж, и Мария, никогда ещё не чувствовавшая себя так хорошо, крикнула из возничку: "В Шмиттэнгля!" Возница кивнул и хлестнул лошадей. Кони понеслись по пустым улицам Петербурга. По тротуарам шли редкие прохожие, из тех бедняков, которым приходилось рано вставать, чтобы заработать на кусок хлеба. Некоторые лавочки уже открывались, и их владельцы заботливо протирали стёкла окон, слегка орошённые утренним мелким дождиком. Когда они доехали, Мария помогла слугам дотащить храпевшего Василия до номера, а потом умывшись, раздевшись и с удовольствием залезла под пуховое одеяло. Она проспала около часа. Женщину разбудил какой-то толчок, словно кто-то ударил её по бедру, намереваясь сбросить с нагретой постели. Проснувшись на росее и назмаргала, будто соображая, где находится, села на кровати и вдруг почувствовала сильную тошноту, закрыл рукой рот и побежала в уборную. Тело сотрясали рвотные спазмы. Сердце колотилось в груди, как пойманная бабочка, грозя пробить рёбра и вылететь наружу. Мария открыла кран и с жадностью припала к холодной свежей струе. Лоб горел, пламень бушевал во всём теле, и молодая женщина поняла, что у неё жар. Дрожа от озноба, она добралась до кровати и ерукнула в спасительное тепло, но толстое одеяло уже не согревало. Васюк по-прежнему храпел. Она попыталась разбудить его, однако вскоре поняла, что это бесполезно. Стащив с мужа одеяло, Мария накрылась и им, надеясь унять дрожь. Она старалась успокоиться, но вскоре снова побежала в уборную. Шикарный ужин не пошел на пользу. Спазмы продолжали мучить её даже тогда, когда в желудке ничего не осталось. Ей захотелось упасть на холодный кафельный пол у борной и зарыдать, забиться в истерике. "Это всё проклятый наркотик", решила Торновская. "Зачем я только приняла его ради нескольких часов веселья? Нет, овченка не стоит этой дилки. Больше никогда".